Юрий Тимофеев. Не ходи служить в пехоту. Книга четвертая. Штурмовой отряд пехоты. Двадцатилетию начала Второй Чеченской войны посвящается. Предисловие. Руководство нашей страны бездумно ввязалось в Первую Чеченскую войну, но потерпело в ней горькое поражение. Причин поражения было много, особенно политических. О них вам рассказывают политики, политологи, пропагандисты и журналисты. Таких рассказчиков аналитиков очень много. Я скажу лишь немного. Главной причиной было то, что Борис Ельцин и Виктор Черномырдин не прислушались к мнению тогдашнего министра обороны, генерала армии Павла Грачева и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, генерала армии Михаила Колесникова, которые выступали категорически против начала войны и просили, по крайней мере, ее отсрочки в целях подготовки к ней, прежде всего мотострелковых полков, пехоты. Главной военной причиной поражения в боях, но не в войне, было то, что мотострелковые полки и бригады, входившие в Чечню, были практически без пехоты. То есть войну начинали фактически бронегруппы мотострелковых полков и бригад, а парашютно-десантных полков было слишком мало для того, чтобы решить поставленные задачи. Ставка руководства страны на части внутренних войск МВДРФ также не оправдалась. И уже в ходе войны руководство наших вооруженных сил вынуждено было срочно комплектовать мотострелковые полки личным составом, собранным из различных родов войск вооруженных сил, собранных со всей страны, никогда не служивших в пехоте. И уже это обстоятельство сделало их участие в войне настоящим подвигом. Именно пехота, вступившая в бои за город Грозный, изменила ход той войны. Но политическое руководство не смогло воспользоваться победами с большой кровью, добытыми обычной пехотой, морской пехотой и крылатой пехотой. Очень много после той войны звучало упреков и откровенных издевательств в адрес мотострелков, то есть той самой обычной пехоты. На эти темы рассуждали всевозможные спецы, военнослужащие, сотрудники милиции, подразделений специального назначения. Вместе с тем, братья из морской и крылатой пехоты такого себе не позволяли, потому что и сами тогда хлебнули через край, а морская пехота вообще ничем от обычной не отличалась так как комплектовалось за счет матросов и старшин надводных кораблей и береговых частей ВМФ. В любом случае именно на пехоту, пехоту крылатую и морскую, легла тогда вся тяжесть боев в Первой Чеченской войне. После той войны руководство нашей страны должно было сделать однозначный вывод, что в вооруженных силах должны быть всегда мотострелковые полки постоянной боевой готовности. А как было на самом деле перед началом Второй Чеченской войны? Как на сей раз к ней подготовились и как воевали? Как это все работало? Вторая Чеченская война тоже очень сильно повлияла на ход нашей истории. На сей раз все началось в Дагестане. И если бы не наша пехота, то карта России выглядела бы совсем по-другому. Это не боевик. Перед вами книга про жизнь и службу в те тяжелые годы. Как жили, служили, любили и ненавидели? Как воевали? О чем мы тогда думали, как рассуждали, как выживали без денежного удовольствия иных благ? А зачем вообще пошли на эту войну? Зачем служили? Книга основана на реальных событиях. Герой этой книги является результатом воображения автора. Совпадение с реально существующими людьми и событиями может быть только случайным. Прежде всего, книга посвящается солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам третьей мотострелковой дивизии, которая приняла участие в этой войне, пусть и далеко не полным составом, но в составе трех полков и одного отдельного батальона, а именно 245-го, 752-го гвардейских мотострелковых полков, 99-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка, 84-го отдельного разведывательного батальона. При этом 245-й гвардейский мотострелковый полк принял непосредственное участие в штурме города Грозный двумя штурмовыми отрядами. Дрался там просто беззаветно. Понес большие потери, и именно он нанес решающее поражение противнику в битве за город. Посвящается всем солдатам, сержантам, прапорщикам, офицерам 74-й, 136-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад, 205-й отдельной мотострелковой бригады, 1-й, 15-й, 255-й, 423-й, 503-й, 506-й гвардейских мотострелковых полков, 276-го мотострелкового полка, Нашим братьям из сводного батальона 61-й отдельной бригады морской пехоты, 77-й отдельной бригады морской пехоты, 227-й бригады, 160-го гвардейского танкового полка, 22-й отдельной гвардейской бригады специального назначения главного разведывательного управления генерального штаба, а также 21 -й, 33 -й отдельных бригад оперативного назначения внутренних войск 674 полка оперативного назначения внутренних войск. Отдельно низкий поклон и глубокое уважение нашим братьям из всех парашютно-десантных и десантно-штурмовых полков и бригад доблестных воздушно-десантных войск.